Глава 23. Им повезло. Взрывная волна сразу же повредила управление, но не затронула плазму. Благодаря чему корабль всего лишь выбросило из потока, а не уничтожило напрочь. Пришлось пережить несколько неприятных минут, пока лайнер трясся в огонье, распадаясь на части в космосе. Но лучше так, чем бы он развалился в подпространстве. Что тогда происходит с менее защищёнными капсулами, никто не знал. Учёные, ставившие в своё время эксперименты, останков образцов так и не нашли. Датчики просто переставали подавать сигнал, словно растворяясь в небытии. Себе Маркус такой судьбы не желал. Он предпочёл бы ещё подавать сигналы лет так 100-130. Учитывая развитие медицины, просил от судьбы Маркус всего лишь среднюю статистическую продолжительность жизни. Но с его работой и это оказалось недостижимой мечтой. Когда тошнотворное вращение метания с двойных спасательных саркофагов прекратилось, и они величаво поплыли куда-то в пустоте космоса, Маркус наконец рискнул снова включить ком и виртуально оглядеться. Его незаменимый чемоданчик увы сгинул вместе с кораблем, но подключиться к уцелевшим приборам этой прочих капсул не составило труда. К сожалению, часть шлюпок на момент аварии осталась пустыми. Многие предпочитали отстёгиваться сразу, как только корабль пересекал барьеры и входил в подпространство, считая, что уже достаточно безопасно и не дожидаясь сигнала от бортового ИИ-на. За что и поплатились. Большинство личных капсул всё же содержали перепуганных пассажиров. В отличие от Маркуса, они понятия не имели, что происходит. С их точки зрения, гелевые прослойки внезапно затрясло, а комма отрезала от общей сети. После чего наступила пугающая тишина. Вирус пожрал средства внутренней коммуникации, кроме тех, которые он успел взломать. Так что сообщить спашащимся о происходящем вокруг Маркус не мог. Звуковые передатчики вышли из строя, не поговорить, не послушать. Мы вроде живы, неособо уверенно подала голос Дженнифер. Их комма Маркус связал первым делом ещё на взлётном поле. Расчитывая после замести следы и стереть подключение из памяти и скина. Обычная подстраховка, как всегда. Только в этот раз она ох как пригодилась. Да, обошлось. Отозвался он просто чтобы что-нибудь сказать, нарушить вязкую и нездоровую тишину. Пустота за пределами тонкой металлической оболочки давила, а невозможность как-то повлиять на ситуацию бесила до крайности. Взрывной коктейль в ситуации, когда приходится лежать в гелевой гуще и практически не шевелиться. И что теперь? Кажется, Дженнифер тоже было не по себе от бескрайнего вакуума на расстоянии вытянутой руки. Поднимаясь на борт лайнера, об этом как-то не задумываешься. Самое обычное дело. Каждую секунду во вселенной взлетают и садятся тысячи кораблей. Обыденность А вот так наедине с безжалостным холодом, способным заморозить тебя в считанные секунды, по неволе вспоминается вся прошлая жизнь, и начинаешь с ней потихоньку прощаться. Ждём спасательную службу. Маркус вложил в заявление всю уверенность, которую совершенно не испытывал. И скин перед взрывом барахлил и передавал координаты через раз. Сигнал от шлюпок так себе. Ловиться на расстоянии пары парсеков не больше. Чтобы отыскать уцелевших при условии, что помощь вышлют сразу же, а это крайне маловероятно, спасателям придётся прочёсывать огромную территорию, постоянно ныряя и выныривая из потока. А часто такой фокус проделывать нельзя, страдает психика. Значит, будут работать методом посева, выбрасывать ботов-дронов на предполагаемые линии катастрофы. А дальше, если один из них зацепит сигнал, ориентироваться на него при высадке группы. Хорошо, что корабль сначала выбросило из потока, а потом разнесло в клочки. Меньше разброс спасаемых объектов. Плохо, что точных координат нет, а значит, поиски могут вестись вообще не в том районе. "Врёшь", грустно вздохнула Дженнифер. Маркус прикусил губу от досады. Никчёмный из него актёр вышел. Даже по голосовой связи убедительно обмануть не сумел. Знаешь, а я не жалею, неожиданно бодро и неестественно радостно заявила девушка. Уйти в цвете лет, на пике карьеры, не самый худший вариант. Зато посмертная слава будет греметь ещё долго. Чем скандальнее знаменитостью умирает, тем дольше о ней говорят потом. Замечательно. Флегматично согласился Маркус. Только истерики ему сейчас и не хватало. И ведь отрезвляющая плеухи не отвесишь, застрял в геле, где функции передачи движения не предусмотрено. И за руку не возьмёшь, чтобы успокоить. Внезапно мёртво молчавший пеленгатор слабо пискнул. Корабль уже Добыть да того не может. Самое быстрое при идеальном стечении обстоятельств их могли отыскать часов через 6-8. Пока пройдёт первый корабль с ботами, пока по его пути проследует десантный катер. И то в случае успешного пелинга. Да что там 6, не меньше 10. Система обеспечения на шлюпках рассчитана на трое суток. Приятного мало, но выжить можно. Так что неизвестный крупный объект, вошедший в зону радара Маркуса, скорее насторожил, чем обрадовал. Датчик попискивал всё настойчивее, и Дженнифер наконец его тоже заметила. Что-то случилось? У нас заканчивается кислород? Полушутливо уточнила она. Судя по дрожи в голосе, боялась она отчаянно, но старательно давила в себе панику. Сорн и рад был бы сказать что-нибудь ободряющее, Но единственной хорошей новостью было это не кислород. Получилось достаточно мрачно, чтобы Джен заподозрила неладное и переспросила. А что тогда? Пираты. Маркус слишком хорошо знал этот конкретный корабль. Он не мог ошибиться. Уже сталкивался с ними раньше, и в тот раз ускользнуть от поисковых щупалец Здольфа и его разношёрстной компании удалось в последний момент. В этот раз вы удача отвернулась от Маркуса. И старый приятель, выручивший тогда, сейчас не сумеет помочь, просто потому что не успеет. Пираты доберутся до них раньше. Уродливая громада корабля, собранная из останков самых разнообразных моделей и оттого выглядевшая странно, сбавила ход и развернулась боком. Двери шлюза распахнулись, выпуская мелкие су дёнушки, тоже видавшие лучшие дни. Снабжённые магнитными хватами разведчики собирали по несколько шлюпок и личных капсул, после чего транспортировали их в трюм и отправлялись за новой партией. Прятаться негде. Корабль разлетелся на слишком мелкие куски, за ними капсулу не скрыть. Тогда после катастрофы на Мальте Маркусу удалось увести шлюпку подальше от эпицентра и замаскировать в тени крупного обломка планеты. Кроме того, пираты прилетели далеко не сразу. У них, несмотря на то, что пассажиров собралось всего трое, а шлюп был рассчитан на шестерых, почти закончился к тому моменту кислород. Сейчас же межгалактические шакалы подоспели поразительно вовремя, словно знали заранее место катастрофы или же сами её и подстроили. У Маркуса, несмотря на комфортную температуру геля, заледенела спина. Подать сигнал пиратам Шеррил не мог, поскольку уже давно обжился на базе спецслужб и сейчас скорее всего изливал им душу, выкладывая всё, что знал и не знал. Учитывая, что он теперь заядлый наркоман, проблем с допросами у ребят возникнуть не должно, только дозу посули. Не факт, что Шеррил вообще в себя приходит, а не допрашивается исключительно при помощи приборов. Тогда кто это сделал? В то, что корабль с грозной меткой появился рядом с погибшим пассажирским кораблём спустя считанные минуты чисто случайно, Маркус не поверил ни на мгновение. Похоже, его и Джен общая интуиция была права, и в группе всё-таки притаился предатель. Нашёлся самоубийца, готовый вложить смертоносный вирус в программу Искен на ради а ради чего, собственно? Мести за шерила Но почему с ямочной группой, а не арестовавшим его спецназовцем? Просто так, кто в зоне доступности оказался? Или же для нескольких сотен спасённых из бездны космоса людей приготовлено нечто похуже смерти от удушья? Зная повадки пиратов, а конкретнее их предводителя, Маркус заранее сам себе не завидовал. Он-то ладно, он морально готов и к пыткам, и к чему похуже, а вот Дженнифер Маркус взверял, когда представлял, что с ней могут сделать годами не видевшая нормальных женщин ублюдки. Даже последние бордельные путаны, опытные и закалённые, прятались при появлении мужчин в тёмной одежде и с причудливыми протезами в самых неожиданных местах. Пиратство опасное занятие, а в космосе всякое случается, тем более когда доступ к легальной высококачественной медицине ограничен. Капсулы синхронно дрогнули, Пассажиров вдавило в гель, разведчик тащил их на корабль с хорошей скоростью, не обращая внимания на причиняемый дискомфорт, как волок бы кусок астероида. Собственно, отношение к захваченным будет примерно таким же, сугубо утилитарным. Повезёт тем, у кого есть богатые родственники или счета без идентификации. У тех есть шанс выжить, пусть и в потрёпанном состоянии. Несмотря на экзотическую профессию Дольф небо был лишён некоего минимального количества чести, слово данное держал. Чаще всего. Тем же у кого денег немного, что ж, им не повезёт. Капсула тряхнула, глухо бухнул присосавшийся магнит. Их доставили в ангар, пока что открытый прямо в вакуум и потому без включённой гравитации. Пришлось ждать ещё долгие томительные минуты, пока апираты собирали остальные шлюпы. Довольно далеко разлетевшиеся по инерции в разные стороны. Маркусова давило в пол. Подключили гравитацию. Рёв моторов заглох, и в наступившей тишине особенно отчётливо раздался звук бухающих по палубе тяжёлых сапог, перемежаясь с металлическим лязгом роботизированных конечностей. Над головой пророкотал до боли знакомый голос. Отчего Маркус рефлекторно дёрнулся и попытался принять боевую стойку прямо в деле. Распаковывать подарочки потом будем, сообщил подчинённым Дольф и радостно заржал от собственной шутки. Да, это был именно он, старый знакомый. Век бы его ещё не видать. Затопали, удаляясь в многочисленные ноги, и наступила тишина. Выждав немного для надёжности, Маркус нащупал на внутренней стороне капсулы аварийную кнопку разблокировки и нажал её. Ничего. Он попытался разблокировать зажимы вручную. Существовала и такая опция на случай, если капсулу притянет вдруг обитаемая планета, а вот замки при посадке заклинит. Маркус мысленно фыркнул. Сказкачка для внимательно читающих инструкции скучающих домохозяек. На самом деле это сделают для того, чтобы можно было умереть быстро и почти безболезненно от холода, а не медленно и гарантированно мучительно от удушья. Блокираторы щёлкнули вхлостую. Створки не сдвинулись ни на миллиметр. Зато гель за ненадобностью начал потихоньку вбираться обратно в стенки. Хоть пошевелиться нормально можно. Только вот без возможности вылезти это бесполезно. Маркус смутно представлял себе, чтобы сделать, получив у него задуманное и освободись он из защитного плена. Теоретически он сможет какое-то время прятаться в воздуховодах и технических коридорах корабля. Только вот как поступить с Дженнифер? Мишон находить, она вряд ли умеет без еды и питья обходиться сутками тоже. Оставить её ему и в голову не пришло, хотя так у него появился бы призрачный шанс на спасение. Голова закружилась, В ушах поселился характерный звон, они входили в поток, тот же самый, из которого их недавно выкинуло взрывом. Других поблизости не было. Без защитного геля ощущения усилились, и Маркус скрипнул зубами, борясь с подступающей тошнотой. Хорошо Джен ещё не убирала свой гель, ей тяжело даются переходы туда-сюда, тем более с такой частотой. Ну вот, теперь можно и взглянуть, что нам досталось. Радостно заявил Дольф, снова спускаясь в ангар. Его подручные загоготали и принялись без церемоний вскрывать капсулы и шлюпы. Они не утруждались подбором кодов, хотя обычно использовали стандартные фабричные, которых было около сотни комбинаций, так что вполне можно и потратить время. Но пиратам целые спасательные ячейки были ни к чему. Останки, скорее всего, сдадут в виде обезобразенного до неузнаваемости металлолома на ближайшей станции, выручат некую сумму, которую они незамедлительно и пропьют. Раздались возгласы пассажиров, скрики, проклятия и вопли боли. Похоже, пираты решили не откладывать развлечения в долгий ящик. Подошла очередь и их с дженсеркафагов. Первый, как назло, вскрыли ячейку актрисы. Наступила пауза. В течение которой кто-то любезно доломал крышку капсулы Маркуса. Он неловко выкорабкался из ложа. Ступеньек, разумеется, пираты не предоставляли, и приготовился дорого продать свою жизнь. Но на него не смотрели. Всё внимание Дольфа занимала Дженнифер. "Miss Avery", подрагивающим голосом уточнил главарь пиратов, тараща на неё глаза. "Дженкин, ну, не понимаешь, что происходит?" но неосознанно пытаясь соответствовать ситуации. Она гордо выпрямилась, обвела равнодушным взглядом разношёрстную компанию мерзавцев, краем сознания отметила Марка и уставилась прямо в глаза главарю. Этот страшный мужчина, у которого из человеческого осталось только половина лица и часть груди, точно был местным вожаком. Такие дикари уважают лишь грубую силу, а устоявшего перед ней гиганта её явно было больше всех. Да, это я. С достоинством призналась Джен, стараясь, чтобы голос не дрожал. Счастлив познакомиться лично. На восхищённо признался главарь с неожиданной грацией, скрипнув плохо подогнанными деталями бионики, ухватил её за руку и запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй. Я уж и не чая улицы зреть вас воочию. Дженнифер с трудом подавила желание вытереть руку о штаны. Маркус шагнул вперёд, собираясь объяснить Дольфу Чья, эта женщина и где следует держать свои грязные лапы. Подсказка, как можно дальше от неё. Главарь головорезов наконец заметил его, вгляделся и расхохотался. О, старый приятель. Кто бы мог подумать, что мы встретимся при столь волнующих обстоятельствах. Пиратъ объяснялся слишком витиевато для тупого киборга, и Дженза подозрило, что до того, как податься в нелегальную деятельность, он занимался чем-то вполне обыденным и пристойным. Вместе с Марком? Доктрисе слова о знакомстве дошли с запозданием. Она в недоумении уставилась на Марка, уже открыла было рот, но спросить ничего не успела. "Заборт его", буднично приказал главарь и улыбнулся Дженнифер.